Книга третья. Баллада о Саймоне и Элинор. Баллада о Саймоне и Элинор. Наименования вещей. Часть 1. Распахнутыми карими глазами девочка смотрит на каждого, кто приходит взглянуть на неё. Чёрные облака курчавых волос окружают её голову, в волосах запутались сухие листья. Она вцепилась в дверной молоток, держит его, как дети по младшие её, младенцы, вцепляются в погремушку или зубное кольцо. Крепко держит, защищает, оберегает. Её усадили в кресло в одной из галерей, как будто она сама произведение искусства. Ножки её не достают до пола. Голову её осмотрели, выразив обеспокоенность по поводу травмы, хотя кровотечения нет. У её виска расцветает синяк, набухает зеленью по смуглой коже. Но, похоже, это её немало не беспокоит. Перед ней тарелка с маленькими печеньями. Она ест их, откусывая понемногу, сосредоточенно. Её спросили, как её звать. Вопрос она, похоже, не поняла. Возникает дискуссия, как общаться с таким крошечным созданием. Мало кто помнит, когда в последний раз здесь был ребёнок. Но другие вопросы она понимает, кивает, когда её спрашивают, хочет ли она пить, не голодна ли. Улыбается, когда кто-то приносит ей старую мягкую игрушку, кролика с длинющей шорсткой и вислыми ушками. Только после того она отпускает дверной молоток. И кролика сжимают в руках с той же силой. Она не помнит ни своего имени, ни сколько ей лет, ничего либо о семье. На вопрос, как она попала сюда, она поднимает дверной молоток, и в карих глазах её жалость, поскольку ответ очевиден, разве не так? А люди, которые столпились вокруг, просто не очень внимательны. Всё, что касается её, подвергается анализу: от покроя туфелек до особенностей выговора, когда удаётся выудить у неё словцо другое. Но говорит она редко, и приходится сойтись на том, что есть некоторый намёк на Австралию или, возможно, Новую Зеландию. Хотя есть и те, кто настаивает, что лёгкий акцент в её английском указывает на Южную Африку. В каждой стране можно наткнуться на старую дверь, оставшуюся без регистрации. Достоверных географических сведений у девочки не добыть. С примерно одинаковой ясностью она помнит людей, фей и драконов. Крупные здания и маленькие строения, леса и поля описывает выдаёмы непонятных размеров. Речь то ли об озере, то ли об океане, то ли о вани. Невозможно понять, откуда она родом. На протяжении всего расследования по умолчанию предполагается, что вернуть её туда, откуда она упала, никак не удастся, ведь двери её больше не существует. Можно было бы попробовать отправить её обратно через другую дверь, но ни один местный житель, который всё меньше в добровольцы не вызывается, а потом девочка, похоже, довольна. Не жалуется, не просится домой, не плачет по родителям. Уж где они там, бедолаги. Девочке выделили комнату, где ей всё велико. Одежду по размеру нашли, и одна из групп вязальщиков обеспечивает её свитерами и носочками из цветной шерсти. Туфельки вымыли и вычистили, но они остаются её единственной обувью, пока она не вырастает из них. Каучуковая подошва, снашивается до дыр, латается и снашивается опять. Её называют девочка, дитя, найден, шилеподкидыш. Хотя те, кто склонен придираться к словам, указывают, что, насколько известно, никто её не бросал, поэтому термин подкидыш не точен. Наконец она получает имя Элинор. И некоторые потом говорят, что имя дано ей в честь королевы Аквитанской. Другие предполагают, что выбор вдохновлён Джейн Ностон. Тогда как третьи уверяют, что на вопрос, как же тебя зовут, она как-то отозвалась чем-то вроде Элли или Эллира. На самом деле, женщина, предложившая это имя, взяла его из книжки Шёрли Джексон, но ни за что не признается в этом в виду несчастной судьбы, выпавшей на долю той. выдуманный Элинор. "А ну что, всё ещё без имени?" осведомляется хранитель, не поднимая глаз от листа, по которому движется его перо. "Её стали звать Элинор", сообщает ему художница. Хранитель, отложив ручку, вздыхает. "Элинор", повторяет он. растянув последний слог, от чего имя обращается в ещё один вздох. Снова берётся за ручку и возобновляет свою писанину. Всё это без того, чтобы хоть раз поднять глаза на художницу. Художнице с расспросами не пристаёт. Думает, может, это имя что-то особенное для него значит, а не с хранителем знакомы совсем недавно. Она решает не вмешиваться. Гавань без звёздного моря поглощает, впитывает в себя девочку, провалившуюся в полусгнившую дверь, так же как поглотила, впитала в себя и сама её дверь лесная почва. Девочка стала частью пейзажа. Иногда её замечают, чаще нет. Предоставляют самой себе. Ответственность за неё никто не берёт. Каждый думает, что это сделает кто-то другой, вот никто и не делает. Все заняты собой, своими личными драмами. Да, они интересуются, расспрашивают и даже принимают участие, но ненадолго. На мгновение, не дольше. Здесь и там разбросанное по детству, как опавшие листья. В тот первый день в кресле Но еще до того, как ей дали кролика, Эленор отвечает вслух и внятно на один единственный вопрос. Что она делала вне дома одна, без взрослых? Расглядывала. Она считает, что неплохо справилась с задачей.